Тринадцатая. Автомобиль. До рынка добрались спокойно. Но если не учитывать то, что дважды приходилось прятаться и дожидаться, пока мимо пройдут люди. В первый раз это были какие-то вооруженные партизаны. По-другому их назвать было сложно. Одеты в гражданское, даже жалкого подобия камуфляжа нет. Вооружение точно такое же, от самострела до берданки. В принципе, особую опасность они вряд ли могли представлять, но лучше перебдеть. Второй же раз нам встретились уже более серьезные ребята, но они также больше напоминали клоунов. Однако оружие в их руках было более серьезным. Калаши, хоть и гражданские, укороты. Держали они их вполне профессионально и двигались так, будто играют в компьютерную игру. Одеты в новенькую цифру, но именно их манера передвижения и создавала впечатление клонов «Я этих долбоебов знаю!» — вдруг прошептал Мутный. но ну, не прям кореша мои, но я в курсе, кто они такие». «Ну и...» — не дождавшись окончания спросила Лена. «А, да это стройболисты местные!» — продолжил Мутный. «По стройкам всяким бегают, заброшкам. Войнушку играют. Видимо, в детстве не досталось». «Точно!» — вспомнил я одного из них. «Это же Харя!» «Вон тот, что вторым идет. Это он нас постоянно пиздил, когда у них где-то игра намечалась, а мы там кайфом баловались». «А я что говорю?» — кинул мутный. «Может, въебем?» «Ты совсем даун?» — толкнула его в спину Лена. «Они же тренированные люди. Да они нас ушатают за минуту». «Ой, да ладно! Там понтов больше, чем на самом деле!» — усмехнулся наркоман. «Да хорош меня костями своими тыкать!» «Все!» — успокоились оба. — прошипел на них я. уходят вроде Пойдем. Рынок представлял собой большую площадь, которую закатали в асфальт и оградили рабицей. Такое себе укрепление. И сейчас это как нельзя лучше можно было лицезреть. Сетка порвана в нескольких местах. Где-то просто валяется на земле вместе с парой столбов. В общем, мародеров она вообще никак не остановила. Но не это было самым главным. Рынок оказался пуст. Нет, здесь еще присутствовала старая «Газель», которую подняли на пеньки еще в мирное время, да так и оставили в забытом состоянии. Максимум, для чего она подходила, так это кур в ней держать, ну или детишкам на развлечение. Чуть поодаль находился красного цвета «Жигуль», вот на него я и нацелил свой взор. В наших условиях BMW никому не упала. Не дай бог, что с ней случится, и тогда все. Эту малышку можно отремонтировать при помощи лопаты, куска проволоки и такой-то матери – «Хотя на практике мы это вряд ли сможем повторить, те еще рукожопы. За всю сознательную жизнь только и научились, что иголкой в вену попадать, и то не всегда с первого раза. Сейчас мы сидели в кустах, которые вымахали вдоль стены одного из зданий, еще советской постройки, и наблюдали за периметром. Людей вроде бы видно не было, но я считал, что лучше подождать. «Ладно, мутный, давай в будку, ключи посмотри». Наконец решил действовать я. «Лен, ты на шухере!» «И чего делать, если кто-то пойдет?» Усмехнулась та. «Орать потерпевшая или сиськи показать?» «Я за сиськи!» Тут же проголосовал кореш. «Чего предлагаешь?» Спросил я, проигнорировав его. «Вы даже водить оба не умеете!» Начала она. «Смысл вот тебе туда идти?» «Останешься на шухере, если кого заметишь, выпустишь молнию или еще какую штуку, а мы с мутным попробуем завести этот кусок говна!» Ну, «Ладно», — немного подумал, согласился я. «Действуйте». Лена смутным побежала к стоянке, зачем-то слегка пригнувшись. На таком открытом пространстве они даже ползком были бы заметны за километр. Вскоре Лена нырнула в салон «Жигулей», а наркоман влетел в деревянную будку, в которой и происходили сделки на авторынке. Видимо, там был полный разгром, а может быть он споткнулся обо что-то на входе, потому как изнутри тут же донесся грохот и мат». «Конспираторы херовы!» — похихикал я сам с собой. Через некоторое время в дверном проеме появился мутный и, пожав плечами, развел руки в стороны, намекая, что ключи он не смог отыскать. Лена начала что-то изображать ему жестами, но он продолжал стоять столбом в попытке понять, что она пытается ему донести. «Да, блядь, с глаз кройся, дебила, кусок!» Наконец не выдержала она и крикнула ему через всю стоянку. «Гера, иди сюда! С этим дятлом все равно прятаться бесполезно!» Я выпал из укрытия и быстро перебежал расстояние до машины, при этом точно так же рефлекторно пригнулся. «Что здесь?» — спросил я, присев на корточке около водительской двери. «Рули-педали!» — огрызнулась Лена. «Ключей нет. А как это заводится проводами, я не знаю». «Нашел!» — вновь вывалился в дверной проем мутный с довольно рожей, заставив нас вжать головы в плечи. «Блядь, я его сейчас придушу!» — вырогалась Лена. «Ну ты хули там замер, а?» Наркоман, довольный своими полезными действиями, ломанулся к нам. Подбежав, он, нисколько не переживая о собственной заметности, встал рядом с водительской дверью и облокотился на нее. «Москва! Два места!» — крутанул он ключи на пальце, изображая кавказский акцент. «Спрячься, даун!» — прошипела на него Лена. «Дай сюда ключи!» «Стерва!» — огрызнулся тот, но ключи отдал и даже присел рядом. Девушка тут же вставила их в замок и повернула. «Тишина!» Даже зажигание не включилось, не говоря уже о стартере, который так и продолжал молчать. «Чё занах возмутился Мутный. «Аккумулятор сдох», — мгновенно поставила диагноз Лена. «Посмотри, под капотом!» Она подсунула руку под торпеду, пошарила там, затем заглянула и, чертыхнувшись, потянула за какую-то проволоку. Раздался щелчок, и капот слегка подпрыгнул. Мутный с важным видом обошел машину спереди и дернул за край, ничего тем самым не добившись. «Да что же у него с мозгами?» — уже окончательно психанула Лена и выбралась из салона. «Сука! Бесишь ты меня сегодня!» С этими словами она открыла капот. Вот только со стороны лобового стекла, а не передней его части. Оказывается, мутно дергал крышку со стороны петлей. «Чего там?» — снова поинтересовался я. «Нет, Акума!» — зло бросила девушка. «Э, ущербный, ты его там случайно не видел?» «Вялого хряпня ответил тот, потрогав рукой себя между ног. «Вежливо разговаривать бабушка в детстве не научила?» «Заебал ты клоунить!» Даже меня уже начали подбешивать его выходки. «Видел или нет?» «Я ебу!» Пожал тот плечами. «Вы ж только про ключи спрашивали! Ща проверю!» Он снова перебежал открытое пространство и скрылся внутри. «Моя затея уже не казалась такой замечательной. Слишком долго мы возимся у этой развалюхи. Еще даже неизвестно, заведется ли она». Мутный опять показался в дверях и продемонстрировал найденную там батарею, после чего поволок ее в нашу сторону. «Вот сюда ее ставь!» — указала ему пальцем Лена на специальную платформу. «Блядь, да не так! Другой стороной разверни!» «Я тебе че, механик!» — возмутился тот. «Иди нахуй! Сама пихай, как тебе нужно!» Лена оттолкнула его и, немного покряхтев, перевернула батарею как нужно, накинула провода и даже подтянула маленькие гайки. Ржавый ключ для этого оказался здесь же. Она тут же перепрыгнула в салон, даже не закрыв капот и... и попробовала включить зажигание. Стартер вяло, с натугой, сделал два оборота и снова замер. «Бля, дохлый!» возмутилась Лена. «Может, толкнем?» «Понакупают говна!» Сделал заключение мутный и обошел машину сзади. Лена снова выскочила из салона, захлопнула капот, оповестив об этом все ближайшие районы, и снова уселась на водительское место. Мы поднатужились и сдвинули машину. Лена вывернула руль, И мы у всех на виду принялись придавать ей ускорение. Девушка воткнула скорость, и мы сразу почувствовали сопротивление. Жигуль захрюкал, зачихал, а затем взревел двигателем, выпустив из трубы большой клуб дыма. «Я спереди!» – закричал с довольно рожей мутной и рванулся к двери. Мне же осталось место сзади, но зато все мое. Правда, дверь там оказалась заперта. Лена выкрутилась ужом и приподняла пипку, чтобы пустить меня в салон. Вскоре мы уже покидали пределы города. Нам несказанно повезло, что нас никто не увидел во время возни и не попытался остановить, пока мы ехали по единственной главной дороге. Хотя выдохнуть и расслабиться получилось только после того, как мимо нас промельцнул знак, говорящий, что здесь заканчивается граница города. «Хочу вас обрадовать», — скептическим тоном произнесла Лена. «Стрелка топлива на нуле». «Может, датчик сломан», — предположил я. «Может». пожалуй, плечами Лена, но я бы на месте продавца не стала заливать баки под пробку, вполне резонно заметила девушка. Наверняка там топливо до первой заправки. «Жадные гандоны!» — тут же сказал все, что думает о торгашах мутный. «Там через пару км заправка будет!» «Да ты что!» — уставилась на него удивленными глазами Лена, а я не знала. «Вас самих не заебала эта манера общения?» — поинтересовался я. «Значит так, в нагляк не лезем». «Нужно остановиться заранее. До заправки идем пешком. его знает, что там происходит!» «Да, хер майор!» — подкинула раскрытую ладонь к виску девушка. Я не стал ввязываться в спор. Просто промолчал, внимательно следя за дорогой, и был за это вознагражден. С правой стороны появился синий знак, указывающий на то, что до станции осталось всего 800 метров. «Тормози!» — тут же отдернул я Лену. «Давай вон туда, на грунтовку, в лесок!» Водитель послушно притормозила и свернула в указанном направлении. Это оказалась небольшая посадка, но от прямого взора машину все равно укрыла. Не и маскировка, конечно, но если не присматриваться, то не видно особо. Вещи на всякий случай забрали и отправились пешую по обочине. Как оказалось, я был прав. Заправка находилась под чьим то контролем, но и глупо было бы оставить без присмотра столь ценный ресурс. Вопрос лишь в том... насколько там много топлива и можно ли его каким-либо способом получить. Мы залегли в крайне от заправки посадки и пытались понять, что же там происходит. Судя по пулевым отверстиям на фасаде, за станцию был бой. Некогда большие панорамные окна законопатили фанерой и одеялами. Въезд и выезд остался только один. Все остальное пространство заполнили грузовиками и мешками с песком. На этих мешках организовали огневые точки и самое страшное – У новых владельцев имелось аж два пулемета. Судя по виду, это утесы. В нашем случае, да и в любом другом, оружие очень серьезное. Но и боеприпас к нему на дороге не валяется. бы будем делать?» — поинтересовался мутный. «Воевать с этими у нас вряд ли получится, если ты, конечно, своей магией их всех за раз не уебешь». «Мне кажется, что с ними можно договориться», — почему-то решил я. «Может, попробовать?» «И кто пойдет?» — усмехнулась Лена. «Мне кажется, что с ними можно договориться, почему то решил я может попробовать и кто пойдет усмехнулась лена мне «Если там кого-то завалят, то мне вряд ли дадут воскресить его. К тому же у нас пока всего одна попытка». «Я пойду». Рассудив так, что раз уж у меня образды правления, то мне и принимать сложные решения. «Хуй там!» — схватила меня за руку девушка. «Если завалят тебя, то это все. Пойду я». «Сиськи им покажи!» — сразу предложил мутный. «Они тогда точно тебя сразу не убьют!» Лена не стала на этот раз реагировать, как и выслушивать, что «я думаю на этот счет». и поднялась во весь рост, после чего последовала к заправке с поднятыми руками. За мешками тут же началось движение. Ствол пулемета и калаша тут же развернулись в ее сторону, но выстрела не последовало. Она подошла ближе и завязала разговор. На таком расстоянии мало что можно было разобрать, точнее вообще ничего. Но через некоторое время она опустила руку, развернулась в нашу сторону и призывно замахала. «Бля! Она нас палила!» Тут же сделал собственный вывод Мутный. «Так и знал, что эта шалава нас кинет!» «Я думаю, что там просто безопасно!» Покачал головой я и тоже поднялся во весь рост. «Ты чё, здесь валяться будешь?» Мутный сплюнул, но тоже встал и задрал руки кверху, а на его шее остался висеть АК. «Надеюсь, это не сочтут за угрозу». «Кто такие?» Строго спросил человек в военной форме и даже со знаками отличия, когда мы поравнялись с Леной. «Да мы местные, товарищ капитан!» — вежливо ответил я. — Вот решили с города свалить, а бензин на нуле. — Вроде чисто на русском изъясняется, — кивнул в мою сторону другой военный с погонами прапорщика. — Где жили? Адрес назови. Фамилия, имя? — строго спросил капитан. — Герасимов Николай, 1993 года рождения, улица 50 лет СССР, дом 8. Словно в очередной раз оказавшись в отделении полиции, отрапортовал я. — Есть такой? — донеслось из-за спины, где, оказывается, находился еще один парнишка с военным ноутбуком. Лицо капитана сразу сменило выражение, а после того, как подтвердили личность мутного, вообще улыбнулся. «Куда собрались?» — уточнил военный. «В Меленке», — ответила вместо нас Лена. «У нас в городе бардак полный. Решили, что, может быть, там чуть поспокойнее». «Сейчас везде одинаково», — вместо старшего ответил прапорщик. «Но в Меленках наши уже более или менее порядок навели». «А что вообще происходит?» — открыл рот мутный. «Ты чего, с Луны свалился?» — усмехнулся прапор. «Война происходит. Миру конец. Ты хоть вокруг посмотри». «Да это я и сам понимаю», — отмахнулся тот. «Просто как бы ядерный удар был и все такое. Вы-то откуда взялись?» «С Мурома». Снова включился в разговор капитан. «Вот ваши временные документы. С ними сможете попросить помощи у любых военных. Так, теперь слушайте внимательно». «Прежде чем вот так выпрыгивать, вначале убедитесь, что они наши». «А какие еще в нашей Мухасране могут быть?» – удивился наркоман. «Вчера на объездной Рязанской дороге видели колонну Англии». Совершенно серьезно заявил тот. «Ближе к Казахстану страну пытаются подмять китайские войска, а...» «Ладно, я понял», – перебил его мутный. «Сомневаюсь», – усмехнулся военный. «Судя по твоему виду, ты на наркоте сидишь, и довольно давно». «Даже удивительно, как эти двое рискнули с тобой связаться». «Да на них самих клейма ставить негде!» Тут же возмутился тот и мгновенно заработал пинка от Лены. «Не обращайте внимания, товарищ капитан», — улыбнулась она. «Просто город маленький, все друг друга знаем. У меня, так скажем, была не очень праведная молодость». «Да мне насрать», — спокойно произнес тот. «Так, что у вас с едой?» «Хуёво всё!» — снова подал голос мутный. «Понятно», — покосился на него военный. «Лучше зайдем с другой стороны». «Старший кто?» «Я». Пришлось признать, что тактика капитана сейчас принесет больше пользы, чем вечная чушь из уст мутного. «Пошли со мной». Развернулся тот в сторону здания заправки. «А вы пока подгоните свой транспорт. Сержант Кутенников». «Я». Тут же подскочил один из тех, что сидел за мешками с автоматом. «Головка от...» <кх> Немного смутился капитан в присутствии Лены и не стал заканчивать фразу. «Пойдешь с ними». «Поможешь, если что». «Есть!» – козырнул тот и повернулся к моим друзьям. Мы вошли в здание станции. Здесь было электричество, но это не удивительно Большинство заправок оборудовано генераторами, тем более, что топливо под боком. Однако для меня это уже стало в диковинку. Посреди помещения был выставлен походный стол, стандартный товар с полок убрали, и там находились ящики с патронами и продовольствие. «Так, Николай». Капитан сел за стол и указал на свободное место напротив. «Значит, на человека получите три сухих пайка и по три банки тушенки. С оружием смотрю, у вас порядок. Патронов немного добавим. Служил?» «Да», — коротко ответил я. «Даже побывать довелось, но недолго. В плен почти сразу попал». «Сочувствую», — с пониманием кивнул тот. «В общем, это не мое дело. Вот эти карточки, ваши временные документы, я внес вас в базу. Как прибудете в Меленке, обязательно зарегистрируйтесь на КПП. А что на самом деле происходит, товарищ капитан? Решил я вежливо уточнить обстановку. На нас что? Действительно Англия напала? Сейчас сам черт голову сломит. Совершенно серьезно ответил тот. Ничего толком не понятно. Мы полагаем, что вскоре начнется дележка свободных территорий. Англия, Германия, да в общем почти весь Евросоюз постоянно переходят нашу границу. «Благо, их осталось не так уж много, и нам удается их периодически перехватывать. «Вообще такое ощущение, что они к нам бегут, но ведь они беспредел здесь вытворяют, «стреляют по всем подряд, насилуют, в общем, ведут себя, как полные отморозки. «Но вот со стороны Китая происходит полноценное вторжение». «Да, кто бы мог подумать», — грустно усмехнулся я. «Это еще не все», — в тон мне усмехнулся капитан. «В мире замечены странности, проявляются они у всех». Но есть люди, которые... Как бы это сказать? В общем, проявляют необычные способности. У меня внутри все похолодело. Если они научились определять таких людей, то чем это может обернуться для нас? Я попытался скрыть от военного свои эмоции, но его опытный глаз тут же это заметил. «Значит, встречались с подобным?» Не совсем правильно понял меня тот. «Да, у нас в городе банда инкассаторов орудует», — кивнул я. «У них главный, похоже, маг». «Ха!» «Вот и мои их тоже магами зовут», — улыбнулся капитан. «Но и это еще не все. С пустошей, которые остались на месте крупных городов, постоянно выходят разные мутанты. Бывают одиночки, но есть и стайные особи. Мы видели одну такую хрень», — снова подтвердил я. «Что-то типа перекачанной собаки или волка. Эти самые безобидные», — отмахнулся тот. «Стайные, вот те настоящая беда. Они могут загнать жертву и мелькать перед вами, пока не кончатся патроны». А после разорвут за секунды. Короче, жизнь у нас теперь будет еще та, — капитан захохотал. А с чернотой вы не сталкивались, — решил уточнить я. Что? Тут же сделался серьезным тот. Ты что-то об этом знаешь? Вы встречали это? но ну, мы испугались и убежали. Сразу стушевался я, не понимая, как лучше отреагировать на его смену настроения. Убежали, говоришь? Усмехнулся тот и снова вернул добродушный вид. А вот мои люди не смогли. «У меня отряд пропал. Они продовольствие везли и припасы. Доложили по рации, что входят в какую-то тьму. И все». «Исчезли?» — включил я дурака. «Если бы...» — тяжело вздохнул тот. «Мы обнаружили их через час. Но живых там не осталось. Машины перевернуты, в глазах мертвецов застыл ужас. Они пытались отбиться. Там весь асфальт гильзами засыпан, но не выжил никто. Почти половину опознали только по остаткам одежды и чеканки». В кого они стреляли и почему не удалось обнаружить трупы врагов, я не знаю. Но при такой плотности огня на открытом пространстве... Короче, ты что-то об этом знаешь? Может быть, слышал? Да откуда, товарищ капитан? Сделал я удивленные глаза. Боюсь, если бы знал, то уже, скорее всего, был бы мертв. Если уж даже ваши не смогли от этого отбиться... То ты прав, кинул военный. Ладно. В общем, все, что мы можем для вас сделать, это дать немного еды и патронов. Если будет желание, можете записаться в «Добровольцы» в Меленках. Будете сыты и одеты. Хотя это, наверное, только тебя и касается. Твоего спутника мы вряд ли к себе возьмем. Ну а девушка можем сестринскому делу выучить. Мы подумаем, — серьезно кивнул я, — но обещать ничего не буду. Пока есть возможность, думайте, — усмехнулся тот. Скорее всего, мобилизует в обязательном порядке. Даже странно, что этого пока еще не произошло. Боюсь, что может и не произойти, — честно сказал я то, что думаю. Слишком все странно и быстро случилось. Да и как вы будете людей собирать? Почти все умерли от радиации, да и не факт, что мы с вами долго протянем. Нет, боюсь вам не заставить людей встать в строй. «Посмотрим», — сыграл желваками капитан, видимо, понимая, что я прав, и от этого разозлился. «Пикатин!» — крикнул он. «Вызывали?» Через несколько секунд в дверях возник прапорщик. «Выдать стандартный гражданский паек». «Две сотни семерки, сотни девятки», — приказал старший по званию. «Бак под пробку и пусть катятся». «Есть!» — казанул тот и вышел. «Свободен!» — строгим, сухим тоном сказал мне капитан. «Извините. Решил я правильно повиниться за свои слова. И большое вам спасибо!» Вскоре появилась наша машина. Под шутки со стороны военных о ведре с болтами нам заправили топливо, закинули в багажник еду и патроны. А уже через несколько минут мы ехали в сторону Меленок. Я развалился на заднем сиденье мутно пытался поймать радио, а Лена крутила рулем, объезжая ямы на дорожном покрытии. «Ты чего притих?» — первый нарушила молчание Лена. «О чем мы там говорили с этим капитаном?» «Обо всем понемногу», — нехотя ответил я. «Подробности будут?» — уточнила она. «Да какие там подробности?» — буркнул я. «Похоже, что они сами нихуя еще не понимают. Он там трепал что-то типа... Скоро вас всех мобилизуют и все такое. Но мне кажется, что это простая самодеятельность с их стороны. Возьмут под контроль Муром, Меленки, но ну, может быть, нас еще. И на этом дело кончится. Нет больше высшего начальства, правительства. Короче, все отныне сами по себе». «Да мы и так сами по себе всегда», — буртнул мутный. «Но чё за пиздец? Даже музыки в этой колымаге нет». «Больше ничего интересного», — уточнила Лена. «Да убери ты свои клишни от радио, заебал». «Стерва». Вернул ей мутный и уставился в окно. Сказал, что отряд целый, чернота убила. Вспомнил я еще один момент из нашего с ним разговора. Никто не знает, что это и откуда взялось. Сказал, что там вся дорога была гильзами усыпана, а этим хоть бы что. Еще предупреждал, что мутантов много развелось. Они пока в люди не сильно выходят, но вскоре следует ожидать опасность с их стороны. «Стесняются, наверное», — хмыкнул наркоман. «Они же уроды, пиздец! Слышь, мать, тормозни мальца!» Я оклить сгоняю, бахнуть что-то морозит меня. — Потерпишь, — огрызнулась девушка. — Ой, да мне похуй, — отмахнулся мутный и, расстегнув ширинку, начал открывать окно. — Я и на ходу могу. — Бля, как ты меня заебал, — закатила глаза Лена, но начала останавливать машину. Мутный выскочил и, даже не углубляясь в лес, принялся журчать и постановать, затем взялся за приготовление дозы. Вдруг донеслось из динамиков, и Лена принялась подстраивать радио на магнитоле. «Если вы выживший, можете найти у нас еду Всем, кто меня слышит, мы недалеко от...» Сигнал пропал и вновь стал белым шумом. «Ну и где они недалеко?» — пробормотала Лена. «Да тебе не один хер!» — бросил через плечо мутный. «У нас свои планы на вечер!» «Да так, можно как запасной вариант иметь!» — пожала плечами Лена. «Хер их там знает, этих военных!» «Давайте вначале доберемся до места, а там уже будем решать», – прервал я бесполезный спор. «Все равно мы пока ничего не знаем». мутно наконец захлопнул дверь и откинулся на сиденье. Лена включила передачу, и мы продолжили свой путь. «Вон указатель, сворачивай», – оживился я через полчаса езды. «Да вижу я», – спокойно ответила девушка, сбросив скорость. Примерно пять минут езды, и вскоре впереди показалась заправочная станция. точно так же огороженная грузовиками и мешками с песком. «Сильно не гони», — предупредил я Лену. «Мало ли, вдруг остановиться попросит». «Угу», — кивнула она. Вот только когда мы проезжали мимо, никто нас не остановил. Словно этот пост взяли и оставили ни людей, ни оружия. Мы прокатили мимо на скорости 20, максимум 30 км в час. Я прекрасно мог рассмотреть, что пост просто оставили. «Странно», — пробормотал я. Но стоило нам ехать в поселок, как все тоже встало на свои места. Блокпост перегородил трассу. Местность вокруг была засыпана гильзами, и повсюду валялись окровавленные ошметки, а также мертвые тела. На лицах посмертно застыло выражение ужаса и боли. Похоже, что мы прибыли в город, заполненный трупами».